и замерз пораженный. Внезапно в комнате повеяло холодным ветерком, и Макс заметил движение тени, отделившейся от стены и ставшей посредине комнаты. Макс безнадежно уставился на нож. Волосы на его голове стали дыбом, по всему телу пробежала ледяная дрожь. Из темноты возник Франк с плотоядной улыбкой на своем жирном лице. Он был одет, как всегда, в черном плаще, чёрной шляпе и в чёрных брюках на слоновых ногах. «Ты слишком долго ждал, Макс», — смеялся Франк. «У тебя ничего не выйдет», — и он снова расхохотался. Макс тупо уставился на напарника, размахнулся ножом, так как его мозг уже выдал команду бросить этот нож. Бесполезный приказ — нож медленно выскользал из его пальцев. «Слишком поздно! Слишком поздно, Макс!» — пробормотал Франк из глубинной комнаты. Рука Макса дернулась, и нож упал на пол. «Иди ко мне, Макс!» — настойчиво призывал его Франк. «Я давно жду тебя». Перед тем, как умереть, Макс с удовлетворением подумал, что он не подмочил своей репутации. Он не промахнулся мимо цели, так как не метал ножа. Несколькими минутами позже Кэролл вздохнула и открыла глаза. Она не могла видеть со своей кровати той ужасной картины, что окружала ее. Неподвижная и спокойная, отмытая от всего прошлого, она спокойно устремила свой взгляд в потолок. Она ожидала, Ночную сиделку. Конец озвученной книги. Запись произведена в кооперативе «Камзарь». Читал Виктор Власенко. Киев, 1991 год.